Я присмотрелся, действительно, на груди виднелось отверстие с обожженными краями прямо на середине грязной куртки. — Убитый выброшен в реку, — пробормотал Дек. — Но как? Как же это возможно? — Конечно, возможно, — ответил Куба довольно резко. — Если это возможно в Нью-Йорке, то почему этого не может быть тут? — Я поднялся. Мертв, — заключил я. — Но поскольку мы не можем вернуть его к жизни, Мартин проворчал Куба, я бы посоветовал заглянуть в его карманы. Там может оказаться какой-нибудь адрес. Короче, может, кого-то надо уведомить? Я смотрел карманы Савеля. Это было печальное и бесполезное занятие. А ведь если бы мы случайно не бросили взгляд на реку, это несчастное тело поглотил бы могучий, и безжалостный водоворот мира. Но мы его увидели, сказал я сам себе. Дек положил мне руку на плечо, и я вздрогнул. — он спросил. — А теперь что будем делать, Мартин? Глава девятая. В джунглях. Я не сразу ответил ему. Прежде я попытался разобраться в своих мыслях. И еще раз напомнил самому себе. Сейчас мы находимся за пределами цивилизации. Именно потому, что Савель был убит пулей, а не стрелой, именно это и означало, здесь не существовало закона а были только насилие, страх и ненависть. Я вспомнил дрожащий голос Савеля, когда он рассказывал о джунглях, сделавших его своим пленником. Я чувствовал жалость к этому человеку, прожившему последние часы в жутком страхе. Пуля, прикончившая его, казалось, ранила и меня. Но дело было не только в этом. Особенно тяжело у меня было на душе от того, что я понимал, именно наше появление в Марагуа послужило причиной гибели Савеля. Не окажись мы тут, уверен, его бы не убили. Я почувствовал себя почти что виноватым. Но быстро отогнал это ощущение и сказал, «Ничего не будем делать, Дек». Куба посмотрел на меня, улыбаясь, а Дек удивился. «Ничего?» — восыкнул он, невольно отступая. «Как? Убили человека, а мы ничего не будем делать? Ничего?» «Дек, мы не в Нью-Йорке, сюда не прибудут, ни скорая помощь, ни полиция». Дек прикусил к губу. «Но это же преступление!» — воскликнул он, кивнув на покойника. «И убит он не дикарем!» «Возможно. Так или иначе, мы здесь не для того, чтобы выполнять функции полиции. Нам надо найти Анакторниса и выполнить задание Дейли Миррор!» Я повернулся к Кубе. «Теперь и вы знаете это, Куба. Мы прибыли сюда искать что-то вроде гигантской курицы, которая, по идее, должна была сдохнуть еще несколько тысяч лет назад». — Дек, — продолжал я, — единственное, что мы можем сделать, что мы обязаны сделать, — это заявить о смерти Савеля властям. Иными словами, — заключил я комиссару. Улыбка на смуглом лице Кубы расплылась еще шире, но в то же время в глазах мелькнула настороженность. — Комиссар, — удивился Дек, — вы хотите сообщить о преступлении человеку, который, возможно, его же и совершил? — Ну а ты что бы стал делать? — спросил я и обратился к Кубе. «Нет ли у вас мешка?» Куба кивнул и быстро поднялся вертолет. Я опять обратился к Дегу, взволнованному и мрачному. «Ну так что ты мне можешь предложить, Дег?» Он хотел было что-то ответить, но опять прикусил к губу и покачал головой. «Нет, Мартин, вы правы, нам только и остается, что сообщить об этой находке комиссару». Минут через двадцать мы приземлились в марагуа подняв тучу пыли на площади возле бунгало комиссара. Та же стайка полуголых и голодных ребятишек окружила нас. Мы с Дегом вынесли пластиковый мешок, в котором лежало тело Савеля. Возле дверей виллы сидели двое мужчин выгоревшие в военной форме, негры. Пока мы приближались к ним, они не шелохнулись. Один равнодушно взглянул на нас, другой так и сидел, свесив голову на колени. Дек опустил мешок на землю, а я пошел дальше. «Мне надо поговорить с комиссаром», — твердо сказал я. Негр, смотревший на меня, что-то пробормотал по-португальски, намекая, что не понимает. «Где комиссар?» — спросил я. Другой негр, не поднимая головы, ответил. «Нет». В его голосе звучали насмешка и презрение. «Убит доктор Савель. Мы нашли его в реке». Солдат пошевелился, потом таким же тоном повторил — его нет. И тут во мне вспыхнула неудержимая злоба, и рука поднялась почти без моей воли. Я схватил негра за курчавые волосы и рывком поднял его голову. И снова встретился с его заплывшими от удара глазами и увидел еще вспухшие губы. Я узнал его. Это был тот самый негр, что напал на меня тогда вечером, когда мы приехали в Марагуа. Я крепче сжал пальцы. «Где твой хозяин?» — закричал я. Он закрыл глаза и усмехнулся, не отвечая. У меня возникло дикое желание ударить его со всей силой, но я взял себя в руки и отступил. «Окей», — сказал я, — «я понял, его нет». «Так или иначе», — продолжал я, поворачиваясь к закрытым окнам, бунгала и повышая голос, — «тело доктора Савеля тут, комиссар. Оно в этом мешке перед вашим домом. Делайте с ним, что хотите». Я же доложу обо всем этом губернатору в Манаусе, сразу же, как только смогу. Я повернулся. Дэк, насупившись, стоял возле мешка. Из открытого иллюминатора вертолета смотрела темная дула автомата. Рядом с ним торчал тонкий и грозный ствол духового ружья Далу. Мы с Дэгом направились к вертолету. «Прощайте, доктор Савель», — проговорил я, проходя мимо мешка. «Мне очень жаль». Мы поднялись в кабину, солдаты не шелохнулись. Куба отложил автомат и, не торопясь, уселся на свое место пилота. «Конечно, он был дома, Мартин», — сказал Куба, — «и, конечно, слышал вас. Выходит, вы объявили... Да, вы объявили ему войну. Так получается». Я понимал, что это именно так, и попытался улыбнуться. «Он уже давно объявил ее нам, Куба. Теперь, по крайней мере, он знает, что мы будем защищаться». Мы решили не возвращаться на площадку, где приземлился вертолет, а сразу же отправились по нашему маршруту в джунгли, чтобы убраться подальше от Марагуа. Тропический вечер уже накрывал лес своей темной туманной рукой, когда мы приземлились на небольшой поляне возле чаще высоких деревьев. Мы находились по крайней мере в 30 милях от города. Река в этом месте превратилась в цепочку небольших озер, в воздухе стоял въедливый, сладковатый запах гнилых листьев. Мы поужинали, не выходя из вертолета, и пока Дек задумчиво рассматривал индийскую вазу, странный дар покойного Савеля, Куба развернул передо мной карту. К тому месту, которое вы ищете, Мартин, мы можем добраться завтра к вечеру, равнодушно произнес он. Своим толстым указательным пальцем он навел какую-то точку на карте. Вот если карта, какую дал ваша, верна, то именно здесь должна быть страна огромных следов. Он помолчал, словно обдумывая что-то. Тогда я сказал, пришло время Куба открыть вам, что же именно мы ищем. Нет нужды в этом, если не хотите. Впрочем, я ведь уже говорил вам. Мы ищем проклятую курицу. Она называется Анакторнис. Он слушал меня, но как мне показалось в полухо. Я продолжал. Это какое-то чудовище, Куба. Гигантская плотоядная птица. В его глазах я заметил разочарование. — А, вы хотите сказать, — неторопливо заговорил он, — что ищете какие-нибудь следы ее, и кости или нечто в этом роде? Словом, материал для исследования? Я покачал головой. — Нет, мы ищем живую птицу. Он, не улыбаясь, смотрел на меня спокойно и отрешенно, как и прежде. Я видел, что все это его совершенно не интересует. «Живую?» — переспросил он. «Значит, вы думаете, что именно эта птица оставила огромные следы?» Ну, это ж вполне возможно», — мешал Дек. «Само название достаточно красноречиво». «Ну, разве что так?» «Профессор Гростер был ученым Куба, а не шарлатаном. — Ну, разумеется. В голосе Кубы зазвучала та же ирония, прикрытая ленцой. Дэк не унимался. — Страна огромных следов, — воскликнул он. — Иначе почему так это место назвали? — Тут на Амазонке ведь нет слонов. — Нет, конечно, что и говорить, — согласился Куб, улыбаясь. — Но видите ли, Дэк, на этой вонючей Амазонке есть одно место, что зовется «Страна мертвых», которые воскресли. Так вот я там бывал. Но воскресших мертвых почему-то не встречал, уверяю вас. «Даже если...» — тут он почему-то понизил голос и потрогал свое лицо, испещенное следами оспы. «Даже если иные мертвые воскресают». «Так или иначе», — заключил он, — «это ваша работа, не моя. Я отвезу вас туда, куда хотите, как договаривались». Больше Куба ничего не сказал. И продолжал рассматривать карту, но я чувствовал, что мысли его были где-то очень далеко, бесконечно далеко. Где? В то время, как нас грызли сомнения, Куба без лишних слов вел вертолет в сторону леса. Под нами расстилалась непроходимая тропическая чаща, похожая на бурлящий океан растительности. Мне приходилось видеть джунгли из земли, из реки, но это сплошная масса деревьев, стоявших вплотную, непробиваемой стеной, Вызывало у меня почти ужас. Я подумал, что никогда не решился бы углубиться сюда, никогда. Стараясь прорваться к животворному солнечному свету, деревья сплетались друг с другом, сжимая соседей в стальных объятиях и всеми силами тянули вверх свои кроны, отчаянно борясь за свет, верный источник жизни. В этой битве растения заполонили собой все вокруг, и землю, и воду, Войти в джунгли означало исчезнуть. И если бы мы вдруг рухнули вниз, то навсегда остались бы в этом зеленом куполе, так и не добравшись до земли, он находился слишком высоко над ней. И от этого странного ощущения, что внизу нет почвы, нет привычной тверди, душа наполнялась тревогой. Когда же местами нашим глазам открывалась вдруг какая-то полянка, я чувствовал, да и дек, очевидно, тоже... Острое желание приземлиться туда и облегченно вздохнуть. Куба, нахмурившись, молчал, а Даллу, съежившийся в углу кабины, опустил голову, закрыл глаза и, казалось, слушал какие-то далекие голоса, долетавшие из джунглей. Ощущение, будто мы уже затерялись в этом мрачном мире, стало еще более гнетущим. И когда я попытался вспомнить Нью-Йорк и свой письменный стол в редакции, то не смог этого сделать. Сейчас для меня существовали только джунгли, и еще это гигантское насекомое, вертолет, летевший над тропическим лесом, и вот этот странный недвижный воздух. Так мы летели в страну огромных следов. Дек почти автоматически делал снимок за снимком. Я подумал, что мне тоже пора бы приняться за работу, за свои заметки, но не получалось. Слишком много мыслей обуревало меня». «Анакторнис» и, впрочем, нет, дело было не только в «Анакторнисе». Не знаю почему, мне казалось, будто какой-то голос что-то нашептывает мне, подает какой-то совет, только голос этот был слишком далеким и невнятным. Как не прислушивался я, мне так и не удалось понять, что же он говорит. Вертолет пролетел над каким-то озером с невероятно зеленой водой, И Куба заявил, что мы, можно считать, уже добрались до целей. Я посмотрел карту, нашел на ней это озеро и даже немного заволновался. Впрочем, волнение быстро прошло. Куба между тем о чем-то переговорил с Даалу и сообщил, что внизу находится Живария. Несколько строений на берегу озера. Да вот она, радостно вас ихнул, Дек. Мы посмотрели в иллюминатор, на небольшой вырубке ютилась горстка серых хижин. Куба сделал вираж и начал снижаться. А у меня вырвался вздох облегчение. Значит, там внизу были люди. Мы приземлились, подняв тучу пыли. Куба выключил двигатель и молчание, потревоженное грохотом мотора, вновь воцарилось вокруг. Какое-то время мы оставались в кабине, словно ожидали кого-то. Пыль медленно оседала на землю. Вокруг не видно было ни одной живой души. Я заметил, что Куба хмурится и беззвучно шевелит губами. Далу внимательно зорким глазом осматривал местность и тоже так же шевелил губами. Интересно, что он хотел сказать? Тишина в раскаленной кабине вертолета длилась уже чересчур долго. Наконец Кубан нарушил молчание. — Ну что же, пора, иди Далу, — распорядился он. Индеец уже был готов и ожидал лишь приказа. Едва дверь отворилась, он выскочил наружу и побежал к Живарии, иногда останавливаясь, чтобы прислушаться. Дек, бросив тревожный взгляд на ружья, стоявший в углу, спросил, «Что будем делать? Тоже выйдем?» Куба взглянул на него. «Спокойно», — сказал он, — «спокойно, Дек», и начал невозмучимо скручивать цигарку. Я наблюдал за Далу. Он неторопливо приблизился к Живарии, Держа свое духовое ружье на изготовку, вокруг стояла звенящая тишина. Листья на высоких деревьях, окруживших жеварию, были совершенно недвижны. Наши уши, оглушенные шумом двигателей, мало помалу начали различать жужжание насекомых, извечно бесстрастное дыхание джунглей. Животные, однако, пока не обнаруживали себя никакими звуками. Дал, подошел к хижине, Я остановился, вытянув шею. Потом неслышно вошел внутрь. Дег следил за ним, вытирая пот со лба. Через несколько минут индеец вышел и, глядя в нашу сторону, поднял руки и что-то прокричал. Его крик прозвучал так звонко и неожиданно, что мы с Дегом невольно вздрогнули. В джунгли отозвались на зов индейца гулким эхом. Далу бегом вернулся к вертолету и стал что-то объяснять. Кубе. Указывая на джунгли, а потом на хижины. Кубок кивнул и поднялся со своего места. Никого нет, пояснил он. Далу говорит, что жители живарии ушли, спрятались в лесу. Они испугались, говорит он. Это мы их испугали, спросил я. Кто знает, Мартин, кто знает? Глава десятая. Запах, который не существует. «Куба, а почему вас так зовут? Это ваше имя или прозвище? Вы кубинец?» «Кубинец, американец, бразилец. Разве это не одно и то же?» «Да я просто так спросил. Мне часто задают этот вопрос, но я от Деки в самом деле не знаю, как ответить. Моя жизнь, впрочем, никому не интересна. А почему вы сами ничего не рассказываете мне? К примеру, об этом чудовище, которое ищете?» Дек улыбнулся и посмотрел на меня. Я держал в руках баночку с пивом, отхлебнув немного, я сказал. «Я ведь вам уже говорил, Куба, речь идет о курице высотой примерно в три метра. Пожирает все, что попало, в том числе и людей. Просто очаровательное создание!» Белоснежные зубы Кубы блеснули в полутьме Жеварии, где мы ужинали. Помолчав немного, он тихо спросил. «И вы верите, что она существует?» Я покачал головой. «нет», но шеф послал меня сюда, чтобы найти ее». «А он верит?» Я вдруг обнаружил, что никогда прежде не задавался этим вопросом. «В самом деле, верил ли Спленервель в существовании Анакторниса?» «Думаю, не верит», — ответил я. «Тогда зачем же он послал вас сюда и тратит столько денег?» «Это наша журналистская работа, Куба. Найдем мы Анакторниса или не найдем, я ведь все равно что-то напишу, а читатели прочтут». Возможно, мой шеф организовал эту экспедицию, потому что считал я своим моральным долгом перед профессором Гростером, своим близким другом, который, умирая, просил его разведать эту историю. Ну, а вас, Мартин, больше интересует история доктора Савеля и комиссара, не так ли? Это действительно было так. Но я отгонял мысли об этом. Я же не детектив, который тотчас броситься по следу любой тайны, где бы она ни встретилась. «Можно, пожалуй, обосноваться тут», — предложил я. Куба понял, что мне хочется сменить тему разговора и согласился. «Да, можно. Место хорошее. Совсем близко озеро, Да и люди здесь должны быть тоже не дурные». «Все это так», — заметил Дек, — «только их почему-то не видно». Даллу пошел искать. Он говорит, что здесь живут индейцы племени Хаукангас, его дальние родственники, троюродные братья или что-то в этом роде. Подарим им побольше соли, и они не будут нас беспокоить. — Конечно. Выгрузим здесь наше снаряжение. — Там кто-то есть, — воскликнул друг Дек, поднимая голову. Куба засмеялся. — Не пугайтесь, Дек, успокойся, это Далу. — Будь это индейцы, — продолжал он, поднимаясь, — вы бы их не услышали. — Далу позвал он. Проводник опять появился, словно ниоткуда. Куба подошел к нему, они о чем-то негромко поговорили, потом Далу сел и молча принялся за еду. Он никого не нашел, пояснил Куба, и я впервые увидел, что он смущен. Наверное, я тоже был заметно встревожен. Можно поговорить с ним? — спросил я. Куба кивнул и, достав бумагу и табак, принялся неторопливо скручивать цигарку. — Нет, не сейчас, Мартин. Дайте ему поесть. Мне кажется, что-то беспокоит его. Мы помолчали. Огонь не горел, и влажная тьма, полная гудящих насекомых, Быстро окружила нас. Вертолет слабо поблескивал в молочном сиянии луны, прикрытой тяжелой завесой туч. Прошло два часа, два часа полного безмолвия. Куба и Дек забрались в свои мешки спасаясь от насекомых, накрыли лица марлевыми платками. Я сидел у порога хижины, поставив ружье между ног. Мыслимые лениво бродили в голове, и я пытался представить себе Она Накторниса, сказочного монстра, хищную курицу. Нам неплохо удавалось это. Зато легко вспомнились огни Нью-Йорка, сверкавшие в темном после захода солнца небе. А потом перед моим внутренним взором проплыли джунгли, возникло испуганное лицо Савеля, злые глаза комиссара. Ах да, где же я видел это лицо, эти глаза? И что хотел сообщить мне голос, который все звал меня откуда-то издалека, звал... Я попытался сосредоточиться на этой мысли, и, возможно, уже готов был прийти к какому-то выводу, как вдруг услышал голос Дега. «Мартин!» — тихо позвал он. Я невольно вздрогнул и вернулся к нему. Он пристал и зашептал. «Далу! Посмотрите на Далу!» Я вгляделся. Индеец стоял у окна, и мы хорошо видели его в лунном свете. Далу смотрел вверх, словно животное, тревожно нюхающее воздух. Его широко открытые глаза блестели. Затаив дыхание, он обеими руками сжимал ружье. Видно было, что он слегка боится чего-то. — Что это с ним? — спросил я. Тем временем проснулся Куба. — Молчите, — шепнул он. Мы замерли. Тишина сделалась еще более глубокой. Иногда из джунглей наносился тоскливый вскрик какой-нибудь ночной птицы. Не знаю, сколько времени сидели мы так, недвижно, глядя на далу. Вдруг он опустил голову и задрожал, словно в судороге. Затем мы услышали его глубокий вздох, он как бы расслабился. Пальцы, вцепившиеся в ружье, разжались. Даллу беззвучно пошевелил губами, потом взглянул на нас, как будто только сейчас заметил наше присутствие. Я посмотрел на него внимательно, и мне показалось, что его глаза были полны беспредельного изумления. «Что это было, Куба?» — тревожно спросил я. Прежде чем ответить, тот недоверчиво потер свой подбородок. — Ах, Мартин, — проговорил он, — спрашивайте, что это было? — Ничего такого, что могли бы обнаружить мы с вами. Это был запах. — Запах? — переспросил Дек. — Да, Далу почувствовал его. Какой-то запах. А теперь его больше нет. — Что же это было? Запах людей? Куба некоторое время внимательно разглядывал меня, потом сказал нет. — Тогда чей, животных? — Нет, это было что-то такое, что Даллу никогда прежде не встречал. Он сделал уж очень долгую паузу, а затем тихо добавил. — Запах, который не существует, — так он сказал. Меня словно кто-то толкнул. Точно такое же ощущение у меня было тогда в кабинете полковника, когда я прикоснулся к когтю. Я промолчал. Кубо подождал немного, потом заворочился в своем мешке. — Запах, который не существует, неплохо сказано, а? — спросил он. Жители Живарии, всего двадцать пять человек, вернулись домой на рассвете и в недоумении молча окружили вертолет. Дал, вышел им навстречу и стал о чем-то говорить с ними, указывая на нас, очевидно, предлагая дружбу и соль в обмен на гостеприимство. Куба, стоя рядом, высоко поднимал мешочки с солью. Индейцы, мужчины, женщины и дети подошли, наконец, поближе. И принялись разглядывать на нас, и даже ощупывать. Нам пришлось пожать множество рук, а Куба сделал даже какие-то ритуальные движения. Хаукангас согласились приютить нас, и, спрятав надежное место соль, помогли выгрузить багаж из вертолета. Все вместе мы подкрепились на берегу озера. Там-то с помощью Кубы и Далу я и начал расспрашивать индейцев. Я спросил, что значит «страна огромных следов». Кроме колдуна, никто ответить не смог. А колдун, вешину, беззубый старик, сказал, что такая страна, несомненно, есть. Он слышал это название, только она дальше, на западе. Нет, он никогда не видел подобных следов. Но они, конечно, оставлены великим духом. Местность, местности, где жили они сами, индейцы, называли «страной, лежащей перед холмами». Когда я спросил, не доводилось ли им встречать каких-нибудь крупных птиц, они дружно закивали головами и показали на вертолет. Колдун поспешил объяснить, что крупные птицы нередко пролетают здесь. Я понял, что никогда не получу толковых сведений от этих людей, выросших в самом дремучем невежестве постоянной борьбе за выживание. — Ладно, Куба, попробуйте узнать у них, — сказал я, решив прекратить расспросы. — Почему сегодня ночью они покинули живарию Куба попросил Далу задать индейцам этот вопрос. Все растерянно переглянулись и заволновались. Один из них что-то неуверенно пробормотал. Куба перевел его слова. — Они говорят, — объяснил он, — что этой ночью дул злой ветер. — Запах, который почувствовал Далу, — спросил Дек. Куба кивнул. — Возможно, говорят, что это дыхание великого духа зла. Кто вдохнет его, умирает. Поэтому они ушли в чащу. Наступила тревожная тишина. Все индейцы испуганно смотрели на нас. Я снова почувствовал это странное ощущение беспокойства и опустошенности. — Но мы же не умирали, — возразил я. — Это потому, что вы иностранцы, — объяснил Куба, усмехнувшись, — только поэтому. — Да, понимаю, и часто дует злой ветер. Выслушав индейцев, Куба пояснил, что они не могут сказать точно, часто или нет. Бывает время от времени но случалось, что и несколько лет их не посещало дыхание Великого Духа. — И последнее, Куба, прошу вас, попросите их показать свои амулеты. Он хмуро взглянул на меня, но все же поговорил с Далу, и тот обратился с моей просьбой к индейцам. Они недоверчиво подошли ближе. Я увидел на них ожерелье из зубов ягуара или рыбы-пираньи. Они принесли мне также несколько цанта на бальзамированных, сморщенных человеческих голов, отрезанных, наверное, лет десять назад, и разнообразные кости. Никаких когтей, никаких перьев среди амулетов не было. Дек все сфотографировал, но он совсем пал духом, видимо, от усталости. Когда я сказал, что завтра начнем обследовать местность, он хмуро посмотрел на меня, но промолчал. Мы отправились в путь на рассвете. Со стометровой высоты нашему взору вновь открылся необъятный зеленый ковер джунглей, пересеченный с запада на восток узкой блестящей полоской реки. Мы не видели в чаще никаких просветов, не встретили новых живарей. Часа через полтора, однако, у подножия лесистых холмов показалась довольно большая поляна. Тут, видимо, начиналось петгория, потому что на севере горизонт закрывали горы. Куба повернулся ко мне. — Приземляемся? — спросил он, указывая вниз. Я помедлил с ответом. Сейчас, во время этой нашей первой разведки, я окончательно понял одну вещь. Прежде об этом только догадывался, а теперь уже не сомневался. Чтобы обследовать всю эту территорию, нужны многие-многие месяцы, не меньше года, а может и больше. Спленнервиль дал нам совершенно абсурдное задание, а я не мог отказаться. Меня охватила бессильная злоба. Я уже хотел ответить, вернемся назад, Куба, но все же довольно невежливо сказал, ладно, давай приземляйся, поднимемся на этот холм. Мы опустились на поляну с высохшей травой и увидели, как при нашем появлении быстро заскользили в разные стороны длинные желтые змеи. И посему мы углубились в лес с тревогой, следуя за далу который прокладывал путь своим острым мачете. Мы шли под плотным куполом ветвей, где царила влажная дурящая жара, с трудом передвигаясь по скользкой черной почве. Мы беспрестанно отмахивались от гнуса, гудящие тучи которого яростно набрасывались на нас. За своей спиной я слышал усталое дыхание Дега. Когда же, обливаясь потом, мы добрались до вершины холма, он раздраженно закричал. «Проклятые насекомые! Забираются прямо под кожу!» Он провел рукой по своему влажному лицу и показал мне ладонь, она была черной от раздавленных комаров. «Смотрите, Мартин, видите, что делается? Нет, не могу больше! Это выше моих сил! Не могу!» – простонал он с мольбой, глядя на меня, губы его дрожали. «Мартин», – добавил он неожиданно упавшим голосом, – «у меня больше нет терпения. Это невыносимо!» «Держитесь, Дек, я тоже устал». Это первое наше тяжелое испытание. — Это джунгли, — усмехнулся Куба. — Конечно, джунгли, но мы привыкнем. Дек нервно засмеялся. Резко кивнув в сторону небольшой усеянной с серыми камнями зеленой долины, что растелалось у наших ног, он с горечью произнес. — Вы считаете, мы привыкнем к этому, Мартин? Привыкнем бродить вот так, без всякого смысла? Я не ответил. Он был прав. Что я мог возразить ему? Мы с Дегом немного постояли на вершине холма, чтобы отдышаться, а Куба и Далу начали спускаться вниз в долину. Солнце жгло немилосердно, но на солнцепеке, по крайней мере, не было насекомых. Я взял бинокль и внимательно осмотрел все вокруг. Глупо, конечно, чертовски глупо и нелепо. Окей, Дек, побродим немножко, пусть даже без всякого смысла. Сделаем все, что в наших силах. Постарайся не падать духом, подкрепись чем-нибудь, глотни воды. — Ничего другого не остается. Мы же не можем бросить все и вернуться, едва в поиски. Не глядя на меня, он кивнул. — Да, конечно, вы правы. Трудно рассчитывать, что мы сразу же найдем то, что ищем. — Согласен, Мартин, поищем еще. Сегодня, завтра, послезавтра. Но в конце концов... Мартин позвал меня куба. Его голос звучал взволнованно и звонко. Я еще ни разу не слышал его таким. Колокольчики тревоги загремели в моей голове. Я стремительно обернулся и увидел Кубу метрах в двухстах возле кустарника. Дал устоял рядом, пригнувшись над чем-то. — В чем дело, Куба? — спросил я. Он продолжал что-то рассматривать. — Идите, идите, взгляните. Глава 11 Жевария в огне. Мы бросились к ним. Куба показал на кустарник. — Взгляните, — повторил он. Я наклонился, и колокольчики тревоги зазвенели в моей голове еще сильнее. Что за черт удивился я в свой черед? Куба медленно проговорил. Ягуар, вернее, был когда-то ягуаром. Но кто же мог так расправиться с ним? Я поднялся. Никто из зверей не в силах раскрыть ягуара одним ударом, нахмурился Куба. Потом он заговорил с тот закрыл глаза и что-то зашептал в ответ. — Что ж, допустим, — сказал я, — никто не в силах раскрыть ягуара одним ударом. Но ведь кто-то же это сделал. Вокруг стояла какая-то неправдоподобная тишина. Казалось, джунгли притаились и не решались издать ни звука. Я снова присел на корточке и принялся внимательно рассматривать объеденный муравьями остов животного. Ягуар был очень ровно распорот пополам, на его шкуре сухой и твердой был только один единственный глубокий страшный разрез от горла до живота тот кто убил ягуара обладал чудовищной силой если вообще животное способно нанести такой удар другой ягуар может быть спросил дек после долгого молчания не знаю дек но будь здесь другой ягуар видно были бы следы борьбы каждый его коготь оставил бы свой след не так ли куба тот согласился — Это сделано одним ударом, — сказал он. — В таком случае какой-нибудь охотник? — Не думаю, — проворчал Куба. — Во всяком случае, это был не индеец. Он вырвал бы у него зубы. Зубы ягуара — это амулет. Но кто же тогда? За глухим спокойствием его голоса я ощутил любопытство, недоумение, изумление. Я осмотрел череп животного, на котором там и тут оставались обрывки кожи. В оскаленной белели целые зубы, все до единого. «Спросите Далу, не чувствует ли он здесь какой-нибудь особый запах?» — попросил я, желая проверить неожиданно мелькнувшую догадку. Куба поговорил с ним, индеец наклонился к скелету и принялся обнюхивать его, широко раздувая ноздри. Он делал это довольно долго, наверное, с полминуты. Потом выпрямился и что-то сказал. «Нет», — перевел его слова Куба, — «животное...» — Умерло уже давно. Муравьи хорошо очистили скелет, видите? Остался только муравьиный запах. — Муравинный запах, — размышлял я. Меня не покидало странное беспокойство. — Ладно, — сказал я, подумав немного. — Что же, пойдем дальше, осмотрим местность. Спускаясь по склону к поросшему кустарникам, все молчали. Мы вернулись к вертолету только на заходе солнца усталые, пропахшие приторным, тошнотворным запахом джунглей. Кроме Далу, у которого кожа была словно дубленая, все мы были обезображены укусами ненасытных комаров. Далу убил своим мачете молодую анаконду более двух метров длиной, и пока мы в вертолете натирали лица и руки мазями, он принялся сдирать с во кожу, мурлыкая какую-то песенку. Он работал сосредоточенно и уверенно, но отнюдь неспокойно. То и дело оборачивался в сторону холма, поглядывая туда, словно страшился увидеть там кого-то, кто крадется к нам. «Да, Лучертовский встревожен!» — проворчал Куба, снимая рубашку. Я заметил, что спина и плечи его покрыты такими же странными круглыми шрамами, какие были на лице. Я не смог удержаться от вопроса. от «Отчего это, Куба? Как это случилось?» Что? Да вот эти шрамы, извините, что я спрашиваю об этом. Куба взглянул на меня, внезапно сделался серьезным. Он стиснул зубы, и странное дело, мне показалось, будто он как-то вдруг похудел. В чертах его появилось что-то жесткое, недоброе, словно это была маска какого-то древнего идола. Я вдруг ясно увидел, что в его жилах течет немало индейской крови. «Я пожалел, что задал этот вопрос. «Извините, Куба, — сказал я, — это меня не касается». «Ничего», — быстро ответил он. Глаза его сверкнули. Дек смотрел на него, сморщив лоб. «Ничего», — совсем тихо повторил Куба. «Я старался понять, какие мысли вызвал в нем мой неосторожный вопрос». А он вдруг улыбнулся и заговорил совсем другим тоном. «Как-нибудь, Мартин, я расскажу вам об этом», — пообещал он и указал на индейца. «Я уже говорил, что Дал очень встревожен. Я никогда не видел его таким». «Я тоже встревожен», — признался я. Куба кивнул и надел чистую рубашку. Мы молча ужинали, а тем временем влажная ночная тьма быстро и враждебно окутывала все вокруг. Мы заперлись в вертолете, изгнав с помощью ДДТ насекомых. Открыли несколько баночек пива и попытались уснуть, хотя, конечно, никто из нас так и не спал по-настоящему в эти долгие ночные часы. Так в полусне мы провели эту ночь, вспоминая объеденный трубки ягуара и задавая себе вопрос, на который не могли или, быть может, не хотели ответить. И вдруг Дек набрался мужества и задал его, как бы говоря, с самим собой. Распорот, разрублен пополам одним ударом. А не смог бы это сделать? Не исключено, не смог бы, не сразу ответил я. — Вы так думаете? — спросил Куба. — Кто знает, может быть. А может, это сделал кто-то совсем другой. Откуда мы знаем? — Вы, Мартин, помните его коготь, да? — приглушенно и изволнованно спросил Дек. — Да, я помнил. Но я ничего не ответил. Из самого дальнего темного угла кабины донесся тихий, размеренный говор Далу. Куба выслушал его, поглаживая подбородок, и сказал. — Далу говорит, что хоть он и бывал в этих краях, и ему никогда не доводилось добираться до холмов и спускаться в эту долину. Он говорит, что эти места очень плохие. — Пусть плохие, — возразил я, возможно, слишком резко, но мы все равно обследуем их. Перенесем сюда на эту площадку все наше снаряжение и устроим здесь базу. Мы же не можем обследовать всю страну, — продолжал я. Тогда уж лучше сразу отказаться от нашей затеи и вернуться домой. Осмотрим, как следует эти холмы, а потом... С Санакторнисом или без него возьмем курс на Нью-Йорк. На другой день мы полетели обратно в Живарию, и спустя неделю перебрались с частью багажа и топлива на площадку у холмов. Раскинули лагерь, поставив две прочных палатки. Странное дело, но в укрытии, сделанном своими руками, мы чувствовали себя куда спокойнее и безопаснее. Однако спокойствие длилось недолго. В этих местах была какая-то странная атмосфера. Необычной была здесь сама природа, она порабощала все вокруг, уверенно и неумолимо. Но перед этим загадочным, хаотичным нагромождением каменистых холмов, в большинстве своем поросших деревьями и кустарником, джунгли, казалось, остановились в нерешительности, словно опасаясь чего-то. И даже свет здесь был иной, окрашенный не столько яркой зеленью листьев, сколько бездушной серостью камней, отчего все вокруг выглядело холодным, мрачным и враждебным. В первый вечер, который мы провели возле палаток, солнце опустилось в красноватые облака, и воздух стал багров, а наши лица теперь выглядели призрачными, желтоватыми, похожими на античные маски, олицетворяющие усталость и страх. За все эти дни мы не раз возвращались к останкам Ягуара, изучали его, но так и не пришли какому разумному заключению. Теперь нам предстояло слетать в Живарию еще раз, чтобы взять остатки снаряжения. Мы отправились туда вдвоем с Кубой, а Дега и Далу оставили в лагере. Примерно половину дороги мы летели молча. Вдруг Куба заговорил. «Выходит, — размышлял он, — этот, как его зовут, этот комиссар Рентрерос, не захотел помочь вам, да?» Меня удивил его вопрос. Я давно забыл про Марагуа и про его уголовные тайны. Сейчас меня заботили только наши поиски, и я неохотно ответил. Ну, конечно, вы же видели, с какой сердечностью он нас встретил. Кубу усмехнулся, и в глазах его промелькнуло что-то жестокое, и мстительное. Вы правы, согласился он. Сначала Горилла, этот негр, что пытался свернуть вам шею, Потом Барба Амарила, неплохой подарок, надо сказать, и, наконец, этот доктор Савель с пулей в груди. Именно так он замолчал, продолжая усмехаться. Потом спросил, — А вы сами видели комиссара? — Видел. Он в первый же вечер явился к нам в гостиницу. В голове у меня зазвонили колокольчики тревоги. Куба заметил это. — В чем дело, Мартин? Комиссар не понравился вам? — Нет, дело не в этом, — пробормотал я. Просто мне кажется, будто я уже где-то встречал его. «Но этого не может быть, конечно!» Минуты две по меньшей мере Куба молчал, потом как-то очень многозначительно проговорил. «Да, Мартин, не может быть, чтобы вы встречались где-то прежде с комиссаром Рентреросом!» Я хотел было спросить, как понимать его слова и почему он придает им такую важность, как вдруг Куба закричал, указывая вниз, «Смотрите! Жвария горит!» Я посмотрел в иллюминатор и даже вскочил с места. Туча густого черного дыма висела над деревьями там, где была же Варя. Вертолет сделал круг, быстро снижаясь, я открыл иллюминатор и высунулся наружу. В просветах между клубами дыма я увидел высокие извивающиеся языки голубоватого пламени, и хижина, она уже почти сгорела и теперь рушилась, взметая ввысь огромные всполохи искр. «Это же горит наше топливо!» — с отчаянием закричал я. Куба громко вырвался и опустился ниже. Ошибки быть не могло. Яростные огонь и его голубой оттенок говорили только об одном. наше горючее исчезает прямо на глазах. Меня охватило мучительное желание понять, в чем же дело броситься туда, чтобы что-то предпринять. «Приземляйтесь, Куба», — приказал я. Он кивнул, и вертолет опустился совсем низко, разгоняясь своим вихревым потоком клубы дыма. Я смотрел во все глаза, но так никого и не увидел. «Возьмите немного правее к озеру, Куба, там будет легче приземлиться». А потом я не успел закончить свою мысль, как раздался страшный грохот, и на нас посыпались горящие куски пластиковой обшивки. Мы вскрикнули от неожиданности, инстинктивно закрывая лицо руками. Пуля, проделав ровное отверстие в фюзеляже, с глухим ударом застряла в бортовом радиопередатчике. «Стреляют!» — проговорил Куба, и в голосе его не было ни тени волнения. Вертолет сделал еще круг, быстро набирая высоту. Мы услышали, как еще несколько пуль пробили обшивку. Я схватил автомат. «Поднимайтесь выше, Куба!» — крикнул я. И, высунувшись в иллюминатор, дал очередь в направлении к земле. Вертолет закачался. Отчетливо прозвучала автоматная очередь. «Мартин!» — позвал Куба. «Я хоть и стрелял!» — услышал его слабый голос и вернулся к нему. Вертолет бешено бросал из стороны в сторону. «Куба! Куба!» — закричала. Он обернулся ко мне, я увидел, что лицо его залито кровью. «Пустяки!» — отмахнулся он, и замазанными кровью руками вновь ухватился за штурвал. «Пустяки! Перевяжите мне лоб, пожалуйста!» — добавил он с поразительным спокойствием. «А то я ничего не вижу!» Я отложил автомат. Теперь мы шли уже над лесом и были вне опасности, далеко от пылающей живарии. Я обтер платком лоб Кубе, поискал рану. Она оказалась в волосах у самого лба. — Нет, ничего страшного, — сказал я с облегчением. Всего лишь царапина. Какой-нибудь пластиковый осколок отскочил от обшивки. — Пустяки, — Куба повторил я. Странно, но в этот момент мне почему-то захотелось смеяться. — Да, только щиплет, — недовольно проворчал он. Я перевязал ему голову платком и спросил, «Больно — больно? Куба взглянул на меня, он был бледен, обливался потом, но постарался улыбнуться. — Нет, не больно, только щиплет. Протрите мне вот этот глаз, черт возьми, ничего не вижу. Я вытер его лицо, залитое кровью, и потом. Это тоже выставьте в счет, мартинского сказал Куба. Комиссар перешел к военным действиям. Впрочем, добавил он, вы и сами объявили ему войну. Едва не задевая кроны высоких деревьев, вертолет приближался к холмам.